Эпилог. Следующие несколько дней были полностью посвящены изучению гримуара. Глаза Лены, смотрящие на меня с надеждой, лишь добавляли мотивации поскорее со всем этим разобраться. Да и не мог я оставить ту, которую назвал своей ученицей на призвал судьбы. Возможно, это плохо, но все, кто входит в мой близкий круг, я стараюсь уберечь. Ну или у меня слишком сильное чувство собственника. Возможно, из-за последнего у меня так спонтанно и возник горем. Да уж. Если бы кто раньше сказал, что я окажусь в такой ситуации, то рассмеялся бы, посчитав за шутку. Теперь же даже без моего на то желания на мою тушку претендуют сразу две жены. И куда теперь деваться от этих девушек? Ведь я хоть и рад такому вниманию в своей персоне, но предпочитал до этого секс без обязательств. Тут же надо брать на себя ответственность, а потом еще и участвовать во всех их притирках друг к другу. А в том, что конфликты будут, я не сомневался. Просто не может быть все гладко, когда в одном доме собираются разные люди. Чем больше я читал гримуар клятв и гейсов, тем больше поражался тому объему работы, который проделал автор Фолианта, чтобы узнать все о ритуалах, связанных с этими двумя понятиями, известными его современниками. С учетом того, что книге было несколько сотен лет, то как минимум попутешествовать на своих двоих ему пришлось изрядно. Помимо этого, он расписывал в гримуаре такие обряды, которые должны были считать в то время тайной, которая дает доступ далеко не каждому. Жаль, что в Фолианте нигде не было написано, кто был автором данного произведения. Должно быть, это была незаурядная личность, раз ему удалось все это провернуть. Было претендентов на руку Арианы несколько поутих, после того, как Сергей Воронов слил результаты сражений с ним, нисколько не смущаясь, что тем самым он рассказывает о своем проигрыше. Вообще он выбивался из всех моих бывших родственников этой бесшабашностью и наплевательским отношением ко мне, не окружающих о нем. Мой братец интересовался лишь личным ростом и способами стать сильнее. С чем это связано, мне было непонятно, но я и не его личный психолог, чтобы во всем этом разбираться. В итоге мне пришлось ответить лишь на шесть вызовов, каждый из которых завершался моей победой и серьезными повреждениями у оппонентов. Жалеть я их не собирался, так как они сами решили напасть на меня, но ну и убивать дураков я не имел желания. Слишком потом много возник, как с объяснительным руководством академии, так и с родственниками студентов, желающими отомстить мне. Проще в данной ситуации было показать, что сдерживаться я не собираюсь, тем более никто из них и не пытался победить. Все хотели унизить меня и втоптать в грязь, чтобы на фоне этого возвыситься в глазах окружающих. Глупо, но переубеждать я их не собирался, да никто не послушался бы меня». Шло время, а я все сильнее углублялся в изучение гримуара, и все больше нового открывалось мне. Многие вещи, знакомые мне из других источников, здесь были представлены в совершенно ином свете, и приходилось долго обдумывать эти моменты, чтобы понять, кто же все же был прав. Все это позволяло мне лучше понимать природу моих призывов и контрактов, заключаемых с демонами и духами из иных измерений. Можно сказать, что до этого момента я все делал на инстинктах и на голом везении, Здесь же, пускай тематика была не совсем моя, но все было представлено таким образом, что я мог очень многое вынести для себя. Без архивариуса я бы точно не сразу обратил внимание на эту книгу, даже если бы она была в свободном доступе. На данный момент я только перешел за половину гримуара, и мне предстояло еще много работы. Начало декабря знаменовалось не только первым снегом, но и моим завершением работы с гримуаром клятв и гейсов. последние недели меня никто не доставал вызовами, так что я смог осилить последние, самые запутанной страницы древнего фолианта гораздо быстрее, чем я изначально планировал. Не откладывая дело в долгие ящики, я приступил к подготовке к ритуалу разрыва связи. Основу я взял из ритуалов заключения гейсов, или по-другому запретов. Изначально это использовалось на территории современной Ирландии и имело распространение на ближайшие земли. Гейс был чем-то вроде противоположного клятве, хотя порой в своей формулировке – мог напоминать последнюю. Недаром же гримуар имел такое название, объединяющее оба этих понятия. Освободив место в подвале, я начал создавать магический круг, в котором объединялись все мои знания в магии и описания ритуалов из гримуара. Жаль, но в книге не обнаружилось ничего похожего на то, что связывало меня и Лену. Похоже, в то время таких связей просто не существовало, и уж тем более никогда не было условий, когда ее ставили без ведома участников этого магического процесса. Хотя я имел представление о том, чего хочу добиться, но за один день мне попросту было не справиться. Некоторые моменты я и вовсе менял на ходу. Хорошо еще, что ингредиенты, необходимые для ритуала в качестве дополнительной подпорки мной, были заказаны заранее. Они отъели изрядную долю от моего счета, но не настолько критичную, чтобы волноваться, да и мне самому было интересно посмотреть на результат моих трудов. Неделя повторных расчетов и десяток перепроверок – И я, наконец-то, был практически полностью уверен в успехе, насколько вообще можно быть уверенным в таком деле. Все же я впервые использую магический круг такой конфигурации, но проверить его все равно не на ком. Так что придется рисковать. Несмотря на то, что от связи не ощущается никакого вреда, мне все же было неуютно от знания того, что она есть и в любой момент может преподнести мне неприятный сюрприз. Да и Елена в последнее время зачастившая на мою квартиру, уже с нетерпением ждала результатов. ведь это единственное, что я поставил в условие изменения ее статуса из ученицы в то, что ей хотелось больше всего. А может, все же не стоит? Попыталась дать заднюю Лена после того, как я сообщил девушкам. Арина просто не могла остаться в стороне. О том, что наконец-то приготовление закончено и увидела четырехметровый магический круг, вся поверхность которого пестрела от различных фигур и символов. «Мы должны уже разобраться с этой проблемой, чтобы двигаться дальше», — покачал я головой. «Не бойся, у нас все получится», — ободряюще улыбнулся я ей. «Хорошо», — уже более уверенно произнесла моя ученица, улыбнувшись мне в ответ. «Ну, надеюсь, она перестанет быть ею после того, как мы закончим ритуал». Девушка, по моему указанию, встала в один из кругов, свободных от символов. Я встал во второй, в итоге мы вдвоем были в центре сложного рисунка. Если бы кто-то посмотрел сверху, то ему было бы видно, как все фигуры, символы и линии, казалось, идут от меня к линии и возвращаются обратно. Это в какой-то мере символизировало нашу магическую связь и позволяло сконцентрироваться только на ней и не затронуть ничего иного. Арину, которая с любопытством следила за нашими действиями, я все же попросил отойти подальше. Хоть я и уверен в успехе, но все же излишне рисковать тоже не хотел. Да и вдруг близкое наличие еще одного одаренного как-то повлияет на ритуал. Еще раз окинув взглядом расчерченную схему, я провел рукой перед собой, активируя подачу энергии стержней якорей, которые питали всех призванных мной существ в этом доме. В них специально хранились излишки энергии, которые пошли на активацию магического круга. Тратить свой резерв для этого я не собирался, так как и так мне придется контролировать ход ритуала и лучше иметь запас энергии в источнике, чем потом окажется, что не хватило какой-то малости. Символы под ногами мягко засветились белым светом и пришли в движение. Точнее, они задрожали, находясь на своих местах. но из-за общего шевеления рисунка создавалось впечатление их перемещения. Постепенно вместе с вливанием все больше энергии нарастала и интенсивность свечения. Убедившись, что все идет так, как я и планировал, я сделал жест рукой, будто пытаясь что-то поднять из воздуха, и одновременно с этим направил энергию из источников к центру магического круга, где были нарисованы основные символы для этого ритуала. Символы, размещенные по кромке магического круга, неожиданно для стороннего наблюдателя отделились от пола и поднялись в воздух, чтобы затем начать концентрироваться в пространстве между мной и Леной, создавая своеобразные нити в воздухе. Что я никак не мог предположить, так то, что, выстраиваясь в линию, символы вдруг начнут самопроизвольно меняться, но это не отразилось на самом ритуале, я немного успокоился. Часть символов, которые я долго высматривал в этом свечении, на тех или иных языках обозначали связь. Вот только связь может быть разной, и мне пришлось потратить еще время, чтобы найти рядом с ними символы, которые могут обозначать демонов или чуждую нашему миру энергию. Вообще, это представление связи и символ служило в качестве визуализации сложного магического процесса, связывающего меня и Лену. Только так я со своими способностями мог воздействовать на связь. Возможно, был иной способ, но я не знал таких специалистов, да и современная трактовка использования магии вообще не предполагает такие манипуляции. Я, по сути, сам создаю свой инструмент для работы с энергией, пронизывающий каждый уголок нашего мира, и мне приходится лишь полагаться на свой ум и удачу. Особенно на последние, ведь от ошибок никто не застрахован. Спустя какое-то время напряженных манипуляций я все же нахожу группу символов, которые соответствуют моей цели. Больше таких же нигде нет, так что я с уверенностью на одной силе воли создаю сгусток энергии, преобразующийся в клинок, и бью им в это скопление. В первое мгновение могло показаться, что ничего не произошло. даже клинок развеялся будто его и не было но вот символы между нами стали стаивать в воздухе и неожиданно по глазам резанула яркая вспышка и что то толкнуло меня в грудь судя по шуму поднявшемуся в помещении вместе со вспышкой примерно от центра магического рисунка прошлась вполне физически ощутимая волна давления как будто кто то использовал здесь воздушный взрыв одну из техник воздушников Хорошо еще, что я предусмотрел и такое, поэтому круги, в которых мы с Леной стояли, были дополнительно защищены от воздействия извне. Пострадать могла только Арина, но она стояла достаточно далеко, и максимум получила несколько ушибов, что, учитывая направленность ее способностей, было парой пустяков. Когда мне удалось, наконец, проморгаться, я увидел погром, учиненный ритуалом. Волна энергии просто смяла часть оставленных здесь вещей. Почти ничего из валяющегося на полу невозможно было починить, но, в принципе, здесь и не было ничего важного. Чоппер я благоразумно оставил на стоянке, чтобы эманации духа, обитающий в нем, не помешали ритуалу, да и сама комната была отделена от большей части подвала капитальной стеной, на которой не отразилось никаких последствий, а значит, не так все было страшно, как могло показаться по виду сломанных вещей. Посмотрев на Лену, я увидел, как девушка, осев на пол, с удивлением осматривает окружающую обстановку. Обернувшись, я заметил осторожно выглядывающую за дверь Арину, у которой на лице уже стремительно зарастала пара царапин. Только после этого я мог облегченно выдохнуть. По крайней мере, никто не пострадал. Я попытался почувствовать связь с Леной, что всегда ощущал с краем сознания, но ничего не было. У меня получилось. «Ну как ты?» — спрашиваю все еще сидящей на полу девушки. «Пока магический круг окончательно не погас, у нас нет возможности выйти за его пределы, так что и подойти к моей бывшей ученице я не могу». как не ожидал такого эффекта, честно призналась Лен, тряхнув головой. «Ничего, как только действие печати закончится, мы сможем отпраздновать наш успех и новый поворот в жизни», — улыбнулся я ей. «Значит, после этого ты меня не бросишь?» — с надеждой спросил меня девушка. «Лена», — показательно нахмурился я, — «я когда-то давал повод усомниться в своих словах? Пускай я не могу тебе ответить теми же чувствами, что ты испытываешь ко мне, но ты моя семья, и не заставляй меня повторять это снова, а то я разочаруюсь своей ученицы. «Я поняла», — широко улыбнулась Лена, поднимаясь с пола. Прошло не больше десяти секунд, как магический круг окончательно погас, и мы наконец-то смогли выйти за его пределы. Точнее успел выйти я, а когда то же самое попыталась сделать Лена, то под ней неожиданно разгорелся светящийся багровым светом незнакомый мне магический круг, и девушка оказалась точно в его середине. От неожиданности Лена замерла на месте. с непониманием, смотря на происходящее, а я успел только вскинуть руки в тщетной попытке помешать действию неизвестной мне печати. Все происходит слишком быстро, и вот в багровой вспышке печать срабатывает, и Лена исчезает. Единственное, что успеваю увидеть, ее карие почти черные глаза, что смотрели на меня в последние мгновения. По всей видимости, в связи, помимо прочего, была закладка, как раз должна сработать, если ее оборвут. «Меня переиграл демон, да еще и инкуб, который изначально не должен обладать знаниями для такого». «Что здесь произошло?» — спросил меня Арина, осторожно переступая через вещи приблизившись ко мне. «Куда делась Лена?» «Если бы я знал», — глухо произнес я, — «если бы я только знал».